Не должна быть оптовым, с исчислением процентов прибыли. Как поэт, еще раз говорю, лучший прием для успеха — это вы мне сниз. Долбите их, как детям, пока не подействует. Другой мой знакомый, как он сам выражался, работал фарфором. Прием, по-моему, тоже дешевый.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 Старинного фарфора не хотите ли зайти осмотреть? М -м -м, удобно ли? Впрочем, часто дама уже собирается уходить, и, надевая перед его зеркалом шляпу, вспоминала. Да, а где же этот твой знаменитый фарфор? А вон там стоит. Ткни, китайца, в затылок. Видишь, как забавно. Настоящий брат — алебастр. И долго еще после ухода парочки...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 «Да ты откусила своими очаровательными белыми зубками у меня кусок пирожного, приблизительно одну треть. Значит, с тебя еще двадцать пфенингов. С тем, что я платил за тебя в трамвае, с тебя, царица души моей, две марки тридцать пять пфенингов. Нужно ли говорить, что на таком пустяке ты, идиот, сломал себе шею? Хотя и был красив, как бог». «Кстати...»